Однажды, в обычный сентябрьский день, я вышел из дому, чтобы отнести в прачечную белье. Представьте себе мое изумление, когда, открыв двери прачечной, я увидел, что это вовсе не то заведение, услугами которого я пользуюсь вот уже добрый десяток лет. Перед моими глазами предстал, чтобы вы думали, Самый, что ни на есть, магазин птиц. В серебряных клетках на жердочках сидели певщие птицы и, перебивая друг друга, упоительно хвастались. Вдруг, откуда не возьмись, точно из-под земли вынурнул продавец, лысый и чрезмерно вежливый человек в афраке. У него был такой сладкий голос, словно он всю жизнь питался одним только сахаром. О, о, <с No> Мы знали, знали, дорогой Николай Николаевич, что ваше безграничное великодушие позволит переступить обиду, <с <No> связанную с задержкой заказа. Но все ваши волнения теперь позади. Прошу вас, прошу вас, проходите, проходите. Сейчас я сниму платок, и вы увидите какой-то великолепный экземпляр. В центре зала на небольшом деревянном подиуме в одиночестве стояла птичья клетка. Она была покрыта черным, золотыми кистями платком. В клетке, нахохлившись, на замшелом пенечке сидел певчий дрозд. Он был столь заносчивого вида, что я нисколько не удивился бы, если б на его маленькой головке вдруг обнаружилась королевская корона. — Вы лицезреете настоящего маэстро! Эй, ты, покажи-ка своему господину, на что ты способен! Ну, давай, ну, давай. Так как? Как, дорогой Николай Николаевич, берете? Беру. Сколько я должен вам за эту чудесную птицу? Ну, не звать, беспокоиться. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Выход здесь. Прошу вас. Всегда, ну, всегда к вашим услугам. Чао. Через десять минут я переступил порог своей квартиры, поставил клетку с пернатым вельможей на журнальный столик и, удивляя собственному самообладанию, заявил. Ну, пришла пора, многоуважаемый маэстро, нам объясниться. Я весь во внимании. Вот тут-то я и получил памятный щелчок по носу. Мне... Не хотелось бы унижаться до столь малоприятного замечания, молодой человек, но обязан напомнить вам, что бестактно требовать у визави каких-либо объяснений, э -э -э -э, не представившись. Да-да-да, <тас> вы правы, вы правы. Ваши замечания справедливы, но все же мне... так э -э -э, Николай Николаевич... Историк. Да. Ну что ж, сокращу церемонию настолько, насколько это возможно. Магистр, составитель труда, история правдалии, достославного Дроздиного королевства... Наследный принц, эрцгерцог земли Южной Правдалии, граф Мифельбургский э -э, и прочее, прочее, прочее. В тот же миг у ног Дрозда открылся маленький саквояжик, и из его недр, разворачивая тяжелые складки пурпурной ткани, как живая сама собой поднялась и облекла птицу величественная мантия магистра. Точно так же покинула сахвояж и увенчала голову принца голубая квадратная шапочка ученого с короткой свисающей клюву кисточкой. Все произошло столь быстро, что я отказывался верить собственным глазам. но как же тогда понимать ваше выдающееся искусство вокала? А, коллега. В прежние времена занятия вокалом были непременным условием светского воспитания. Ага. Да, мои родители остановили свой выбор на римской майсторе, где мне посчастливилось брать уроки у знаменитого тенора господина Мезарио. Да, да, да, да, да. Да, да. Но так случилось, что домой мне вернуться не довелось. А, о, моя милая правдалия! Увижу ли я тебя свободной от глупости? Я вдруг ясно ощутил, что за словами магистра скрывается какая-то ужасная трагедия. Вы угадали. Незадолго до моего возвращения из Рима в Италию пришли страшные вести. Злой волшебник Ржелис заколдовал народ, правда ли, могучая страна Дроздов стала именоваться Врунглупией. Врунглупией. Потому что жители славного королевства превратились в глупцов и вравей. С того прискорбного дня Почти сто лет я прожил на чужбине, Надеясь на чудо. И вот свершилось. В королевстве Врунглупии Родился умный дразденок. И зовут его Пику. Скажу по секрету. Ему предначертано расшифровать Криптограмму золотой скрижали И расколдовать кричать. Дроздиный народ! Между тем комнату затопили сумерки. И я, самоуверенно надеясь заполучить рассказ о Дроздинке Пико, решил было зажечь свечи. Как вдруг внутри клетки затеплился мягкий розовый свет. Я увидел, ну, потрясающее зрелище. Магистр распахнул курпурную мантию, и в его вытянутых вперед крылышках зажглись маленькие китайские фонарики. Откуда-то сверху слетел легкий, как перышко крохотный персидский ковер, следом на пол клетки опустила сверкающая бархатом сафа, а над ней с той же неспешностью взметнулась и зависла тонкая кисия белого, как снег полтохина. Рядом с сафой у изголовья возник удерживаемой смарагдовой стойкой искусной работой кальян. Это сложный курительный прибор, предмет поклонения восточных шейхов. Магистр прикрепил фонарики к виноградным лозам, которые оплели дальнюю стенку клетки, и повернулся ко мне. Теперь на нем был долгополый халат, расшитый арабской вязью. Квадратную шапочку ученого сменила сиреневая феска. Головной убор похож на перевернутый вверх дном ведерка. А на лапках вместо туфеля бились алые башмачки. Их острые носки загибались, как стебли цветов. А на кончиках, на кончиках висели серебряные колокольчики. «Милостивый государь, ваше желание будет исполнено». Вы достойны посвящения в тайну заколдованного королевства, ибо ваше сердце открыто для любви и добродетели. Вам будет оказана величайшая честь первому из людей услышать историю о пико-хрустальном горлышке, маленьком дрозденке, чье имя освящено величайшим подвигом. Волшебный кальян. поможет мне обрести прозрачную память, а вам открыть глаз воображения. Каждая выкуренная мной трубка вместит одну драгоценную историю о пико. Так наберитесь же терпения и внимайте. О, что это? Пол моей комнаты зацвел, Душистыми травами А стены Куда подевались стены и Вместо них стволы деревьев а Я в лесу В еловом лесу Впереди что-то белеет а Я вижу дворец Да это уже настоящая сказка А не дворец Ой, Какие замечательные скульптурки Кузнечиков, пчелок и комариков Украшают стены дворца Часы! Кто придумал эти славные солнечные часы? Они расположены прямо на куполе дворца. Позвольте, но почему? Почему вокруг дворца такие грязные улицы? Такие невзрачные глиняные домики? Увы. А, именно в глиняном домике, в котором жила семья королевских дровосеков, В лунную ночь, разломив весну щитую скорлупу, И появился на свет Божий крохотный дразденок Наш славный Пико. А через месяц он с папой впервые вышел на прогулку. Во дворе, прямо за порогом, росло множество цветов. Синие колокольчики, фиалки, душицы Цвели за и левкой, Но дразденку приглянулась белая ромашка. Она росла в стороне других цветов и выглядела очень одинокой. Ой, ты кто? Я ромашка. А тебя как зовут? А меня пикон. Как ты мне нравишься, ромашка. Но почему ты такая грузная? Потому что у меня никогда не было ни мамы и ни папы. Так долго не было. Ты все не рождался не рождался. Но теперь-то я родился... Ну, не успели мы выйти из дому, как у тебя появились какие-то проблемы. Да нет же, ты посмотри, папуля, какая красивая ромашка живет на нашем дворе. Какие у нее лепесточки, какие они беленькие и стебелек, упругенькие-упругенькие. Вот здорово, что у нас во дворе живет такой хорошенький цветочек. Ну, разве этот цветок? Ты ошибся. Ошибся. У ромашки отвратительные черные лепестки. Стебель мягкой. Перекусить клювом его ничего не стоит. Ну, самый обыкновенный сорняк. А настоящие цветы, они растут у нас в огороде. Пойдем, я тебе сейчас их покажу. Вот, вот, видишь, зеленые пузатики Да, да Вот, вот эти цветы называются капуой что я говорю? Свеклой Ну, конечно же, свеклой Она славно хрустит А голубые шарики на кустиках Это помидоры Из них получается манная каша Папа, да какой же ты смешной. Ну разве цветы едят? А, а, а, для, а для чего же еще они нужны? Ну это же так просто. Цветы растут для того, чтобы они могли любоваться. А еще из цветов можно собрать букет и подарить маме. Разумные речи сынишки ужасно расстроили папу. Он взял пико под крылышко и повел на дальний край огорода, где мама-дрозденка сидела на грядке с морковкой и плакала в маленькой ведерко. «Ну что такое? Наш сын совсем какой-то какой то умненький народился. Ничего не понимает?» Мамочка, почему ты плачешь? Да, потому что, Марко, я хотела сказать, огурчики поливают слезками. Но ведь можно наносить воды из ручья. Да, совсем он у нас умненький. Когда огурчики поливают слезками, они вырастают солененькими. А соленые цветы очень вкусные. Кроме того... Учитывая, что мы замечательно бедные дрозды выходит большая экономия соли. Да это же все неправда, что вы все врете и врете. Капусту свеклой называете, морковку огурцами, а потом огурцы, мамочка, свеженькими вырастают. И никакие они не цветы, а обычные овощи. Вы как будто никогда ничему не учились. Какие мы несчастные! Наш сын родился умным! Какие горемычные! Он не умеет врать. Дрожат наши коленки. Дугой гнет наши спинки. Ведь, Ведь в королевстве, королевстве глупости ужасным преступлением, преступлением являются, считаются, наука, правда, ум. Не мешай. Отец Дрозденка схватил своего умного сынишку Вахапку и отнес в дом. Он поступил с ним так, как поступают все взрослые. Отправил Пико в угол стоять на одной ножке. «Будешь стоять, пока не попросишь прощения и не пообещаешь, что никогда больше не станешь говорить правду и всякие умности». Ну уж нет, ни за что я не буду лгать и глупеть. Завтра же скажу моей милой ромашке, что папа ужасный в рай, что она вовсе не сорняк, а самый прекрасный цветок на свете, у которого, как ни у кого, такая ослепительно-солнечная улыбка. Весь вечер и судовую ночь Простоял Дрозденок на одной ножке, А прощение так и не попросил. Сменив уставшую ножку, Дрозденок стал терпеливо дожидаться утра. Но утром случилась страшная несправедливость. Родители, видя упорство сына, испугались пуще прежнего и, уходя на работу, заперли снаружи дверь на огромный замок. Ничего иного Дрозденку не оставалось, как отыскать узенькую щелочку в двери и любоваться ромашкой издали. Так прошло много дней, а тут и осень наступила. Родители Дрозденка по-прежнему перед уходом вешали на дверь замок, и Пико, глядя в щелку, видел, как Ромашка каждый день роняет на землю по одному белому лепестку. Бедная Ромашка, ты умираешь! Я тебе так и не сказал, что ты никакой не сорняк, а чудесный цветочек! а Как же я виноват перед тобой! Когда ветер, сломав стебель цветка, унес последний лепесточек, несчастный грозденок надолго слег. Лежа в кроватке, пико грустно вздыхал, и из его полных тоски глаз так и сыпались на полу. Крупные, как вишни, слезы. Единственной не встречи пустынные торжества, несказанные речи, безмолвные слова, нескрещенные взгляды не знают, где им лечь, и только слезы рады. что можно долго течь. И вот однажды, когда силы покинули Дрозденка и его накрыл пуховым одеялом добрый дядюшка Сон, он вдруг увидел, как над его кроваткой склонилась живая ромашка. Не печалься, дружок мой драгоценный. Я всегда знала, что я полевой цветок. Я на Дроздов ничуть не обижаюсь, ведь глупость и врали делает жителей в такими беззащитными. Они и вправду не понимают, что если ручей назвать пустыней, то от этого он не перестанет журчать по камешкам. Ах, Ромашка, ты здесь, со мной. Но откуда же ты пришла? Где же ты живёшь теперь? Живу, как чужого, не присни. где мы впервые увиделись. Ромашка обняла своими белоснежными лепестками горячую голову Пико и на прощание нежно поцеловала его. Надо ли говорить, что, проснувшись, Дрозденок немедленно выздоровел, чем несказанно обрадовал родителей. К тому же, выздоровление Пико было как нельзя кстати. Дело в том, что каждую осень в определенный день жители Врунглупии отмечали праздник великой глупости. Мама и папа Дрозденка очень надеялись, что на празднике их сын непременно поглупеет. Хе-хе, любому Дрозду известно, Как селена общая глупость! Она столь заразительна, что раз последняя неумеха не устоит и вместе со всеми радостно прокричит какую-нибудь хорошую глупость. Да, как раз из неумеха получаются самые знаменитые глупцы королевства. так в надеждах и окончилась первая история от разденки Пико. Погасла трубка кальяна, как дым растаял глиняный домик травосеков, куда перенес меня чудесный рассказчик. Я очнулся от звона серебряных колокольчиков. Магистр расхаживал по персидскому коврику и с любопытством посматривал в мою сторону. Что ж, магистр, скажу откровенно. Мне очень понравился маленький герой вашего повествования. Но, признаюсь, меня чего то тревожно. Очень тревожно. По всему видно, что кроме ума Бог наградил крошку добрым сердцем. У нас, у людей, добрый человек никогда не бывает счастлив. Более того, многоуважаемый магистр, кроме насмешек, Добрый человек ничего иного у окружающих не вызывает и нередко принимается просто за простопилю. Ах, сударь, прискорбно, слышишь? Да, в мире взрослых людей почему-то принято считать доброго человека дураком. Да, да, да. да, да. Ах, но, сударь, любое дитя вам объяснит, что возможность поделиться с другими игрушкой, книжкой... или плиткой шоколада делает их немножко счастливее, представьте, умнее. Вы полагаете, что ребенок мудрее взрослого человека? Как? Уж вам-то, коллега, должно быть стыдно подвергать испытаниям на прочность столь... <смех> очевидную истину. Ну, конечно, конечно, дети мудрее взрослых. Ну, с вами трудно спорить. Однако... Мне не терпится услышать следующую историю о Пико. Не будете ли вы так любезны, многоуважаемый магистр? Не разожжете ли вы вашу изумительную трубку? Я просто сгораю от нетерпения. Извольте. Слушайте. И внимайте. с таким нетерпением ожидали родители, Пико наконец-то наступил. Перед дворцом короля Врунглупи собрались все жители королевства. Слышите, это заиграли трубы и геронтов. Вот-вот распахнутся ворота самой высокой башни и на подвесную дорогу, которая огромный подковой зависла над площадью, Это король Пико, Пико, смотри, смотри Вот он, наш славный король Ах, Какая красивая кассета у короля Она сияет, как солнце И какие симпатичные маленькие лошадки везут ее Обрати внимание на то, как сверкают камзолы кучера и фарейтеров Их платье усыпано настоящими алмазами Настоящими алмазами Сейчас герольды объявят указы короля Слушай внимательно да. Да, После каждого указа нужно топать башмачками И вместе со всеми кричать здравицу королю Завидуем, завидуем, завидуем Вот так Его глупейшее глупейшество Король Брунглупий Пищурх Дарит вам счастье Отменного здоровья Советуем! Советуем! Советуем! Наверное, Савидуем! король Добрый волшебник И может одаривать своих отданы здоровьем. Его купейшее купейшество король провозглашает ни одна копейка из королевской казны не оспирнит карманы подданных. Всем жителям в Рунглупии даруется незабываемое, незабываемое счастье бедности. Зови людям! Зови людям! Я ничего не понимаю. Все в восторге и завидуют. Как только герольды объявили последний указ короля, Пико увидел, что все дрозды прикованы взглядами к дверце королевской кареты. Дверца медленно отворилась, и из кареты показалась пухлая правая лапка короля. На ней красовался красный сапожок с огромной бриллиантовой пряжкой. Красный, красный, красный, красный красный, красный. Красный, красный, красный, красный, король показал красный сапожок. Какое красный счастье, сапожок! что король соизволил начать с красного сапожка, ведь это цвет нашего бушмачков. Ложимся! Ложимся скорее на спину и, и подымем наши уставшие ножки во славу короля! Папа, а что это значит? Почему короля славят ножками? Хм. А! Так вот, зачем вчера папа выкрасил наши башмачки в красный цвет! Маленький Дроздёнок ещё много вопросов нашёл бы для себя, Но в это время случилось нечто неожиданное. Он вдруг ясно почувствовал, что сверху на него упала дождевая капля. Она была соленой. Рядом с родителями Пико лежала дама в очках, Из старомодной шляпки она так и подпрыгнула. Боже мой! Слеза короля отметила вашего сына! Ваш сын должно быть необыкновенно глупый, дразденок! Да, на пику упала подлинная слеза короля в рунглупи. Всякий раз, когда король пищурх на празднике великой глупости совершал королевской лапкой величественный жест и показывал того или иного цвета сапожок, тотчас пространство площади покрывалось огромными словами «Любим короля!» И всякий раз король не забывал просидеться. Как уважают сапожок, мой красный! Как любят, ненавидящие, меня! И башмачками славят, как прекрасно! Завидуя, ликуя и кляня! Я очень свирепый, ух, король! Но даже мне по силам унять о, сердечную боль тупую как бацилла Случалось, ветер подхватывал королевскую слезу и тот счастливчик, на которого изволило опуститься драгоценная влага Становился настоящим героем Грунглупи. Увы, маленький Пико не смог понять своего счастья, Которым гудел окруживший его народ. Покуда спорили и гадали, Из какого именно глаза упала королевская слеза, Золотая карета короля пещурха приблизилась, и с квадратика, где стоял забытый спорящий медрозденок, можно было хорошо разглядеть и королевский сапожок, и бриллиантовую пряжку на нем, и в дорогой сбруи животных, которых Пико принимал за маленьких лошадок. Но это были вовсе не лошадки, это были кроты, черная шерстка которых взмокла. Послушайте. Ну послушайте. Разве вы не видите, что ваш король ужасно жестокий дрост? Ах, папа, мама, это же не лошадки. Ты мой, конечно же, это не лошадки. Ох, я же говорила, этот мальчик прелестно глуп. Какое точное попадание королевской слезы! Разве простой глупышка станет так искренне утверждать, Что кроты не лошадки? Несчастные кроты от рождения слепые, Они могут оступиться и сломать ножку, Ведь они живут в земле и не могут заниматься извозом. Прелестно! Ах! А что он сказал И главное, никому в голову не приходило жалеть их. Но они, несомненно, достойны жалости. Стоит кому-нибудь из них сломать ножку, и вот тот же заменят на другого. Бедняжка лишиться чести вести нашего чудесно жестокого короля. Ох, как я завидую! Ох, как я завидую! Как мы все завидуем! Изумленный Дрозденок, видев злые и завистливые лица Дроздов, потупил взгляд и печально вздохнул. Как тут мне огорчаться, когда любые твои слова вдруг превращаются в невероятную глупую? Меня принимают за круглого дурака. Задрозденка, который говорит Потрясающие глупости ну что же было дальше? Дальше началось самое интересное Состязание умельцев Любимейшая забава жителей Вунглупии Так, а сейчас куда мы идем? На улицу злых наперстков Сейчас мы узнаем Кто же станет генералом-портняжек ПИРЬ ПИРЬ ПИРЬ Шьёшь ты платье на утиле, Никого не слушаешь С пиньку с гурткой пукаешь ай опоздали Ну гляди-ка, ну и в этом году Одноногий ПИЛь стал генералом партнер ПИРЬ ПИРЬ ПИРЬ Шьёшь ты платье на утиле, Никого не слушаешь С с гурткой пукаешь Надо же, страшная глупость кругом. Да уж, что-что, а глупость на празднике текла рекой. На состязании сапожников публике были представлены башмачки, которые под любую лапку и всем одинаково жали. На улице дырявых шлангов пожарники приступали к тушению, когда от строения оставались одни головешки. На мыльной улице прачки стирали белье без воды. А какое нелепое лекарство изготовил генерал провизорских дел! Стоило принять внутрь одну горькую пилюлю, и больной до конца своих дней прекрасно страдал бессонницей. Во всё это трудно поверить, но именно так оно и было. Родители Пико были чрезвычайно довольны праздником. Счастливые они благополучно уснули, а маленький Дрозденок еще долго ворочился в кроватке и спрашивал у себя. Как же я буду жить среди глупцов, а? Ведь я ни за что не стану глупеть, а они сами не поумнеют. теперь я расскажу вам очень грустную историю. И так вскоре родители отдали Пико в школу для одаренных глупушек. а, а какими мучительно долгими казались дразденку уроки, какими несправедливыми были оценки. Пятерки так и сыпались в дневник Пико. Бедный Пико был столь удручен успехами, что когда подошли зимние каникулы, он ни разу не вышел из дому погулять. Но как-то раз ему все же захотелось подышать свежим воздухом. Он открыл дверь и ахнул. Двор сверкал серебром, в небе стояла полная луна, пели звезды и кружась в вальсе, Тихо опускались на землю Огромные, как тарелки, снежинки Как красиво! Ой, вьюга не пускает меня домой ну вот, я превратился в снежную бабу ох оф, оф, оф, Видать, вовремя я успела. Так, порядок. Что, испугался? Если по правде сказать, то испугался. Какие у вас зеленые глаза, какие круглые. А, а что это у вас сверкает между ушками? А, это же золотая корона. Вы кто? Королева? Ты угадал? Я королева ночного леса, сова-уфула. Я прилетела к тебе, чтобы пригласить к себе в гости. В гости? Как здорово! Я еще никогда не была в гостях. Я сплету из своих когтей корзинку, ты полезай в неё и полетим. А я уже... Что уже? В корзинке. Удивительный мальчик. Что ж, держись. Полетели, полетели. Полетели, полетели. Мы уже целый час летим. Эй, медведица! Передай своей дочурке, маленькой медведице, приметик от Кипо. У нее самые красивые звездочки. Вот мы и прилетели. а Какой у вас, уважаемая королева, неприступный дворец! Вместо каменных стен широченные дубы! Сколько зеленых фонариков висят на ветвях! Пойдем, я представлю тебя своим поданным. У-у-у-у! а а Живой фонарик! Он летит прямо к нам! Ах, это вовсе не фонарик, это филин. Значит, на ветках не фонарики. Ну, как же не догадался? Ого, ого, ого. Ваше Величество, позвольте вашему советнику напомнить вам, что даже король Беркутов, могучий Лепсан, посетивший вашу прабабушку в незапамятные времена, не был достоин честь вступить на священный камень престола, Он, он не огадал великую загадку нашего котла. Я поняла тебя, фелидор Что ж, пусть будет так, как велит закон. Многоуважаемый Пико, перед тобой ларец мудрости. В нем лежит то, что в огне Горит, в воде тонет, в земле умирает, Но дает жизнь. Отгадай, что это, И ты станешь самым почетным гостем Филими. В ларце, многоуважаемая королева, Лежит пшеничная зернышко. Прекрасный ответ. Граждане Феллинии приветствуют самого почетного гостя королевства. А теперь я расскажу, что случилось сто лет тому назад и почему я пригласила в гости этого умного мальчика. Была когда-то на свете прекрасная мальчика Страна Дроздов, правдалия. Не было другого такого королевства, где жили бы так счастливо. И вот в правлении благородного короля Истинга случилась страшная беда. Однажды он проснулся раньше обычного от какого-то шума. Что такое? Ах! Глаза, мои глаза, скажите, что это неправда. Подданные сошли с ума. Они крушат булыжниками окна. Правда и больше нет. Это я, злой волшебник, ржелист заколдовал твоих подданных. Я превратил их в глупцов и в рали. Отец! Скорее пошли горца к королеве Уфунди. Ее рыцари уничтожат глупцов. Ах, доченька, разве я могу позволить убивать своих подданных? Уж лучше самому умереть, нежели остаться королем без королевства. Вот что, прикажи запереть все ворота. В гранитном подземелье нас ждет камень подвига. Я верю. кому дорога чизна последуют за своим король знал, что говорит у камни подвига собрались все защитники дворца от министров и фрейлин до простых поваров и слуг все они были готовы исполнить волю короля «Друзья, королевству нашему суждено погибнуть, но не должна погибнуть, святыня правдали ей и ее культуру. Небо открыло мне, что через сто лет в семье Дровосека родится умный Дрозденок с добрым сердцем. Судьбой ему предназначено расколдовать наш несчастный народ. Здесь, на вершине камня, Выбита криптограмма. Ее знаки расскажут Дрозденку великие правила жизни. Но глупые Дрозды могут испортить письмена. Поэтому мы изготовим скрижаль. Золотую доску с выпуклыми буквами. Видите этот горн? В нем мы расплавим все золото королевства и зальем его в углубление камня подвига. Каждый из нас сможет залить только одну букву скрижали, потому что, долетев до вершины и опрокинув ковшик с кипящим золотом в углубление, обратно вернуться не сможем. Брызги золота опалят наши крылья, и мы погибнем в огне. На рассвете последний гонец правдалий понесет тайну золотой скрижали и линию, королеве Уфунья. Ее наследники, когда придет час, откроют ее сыну дровосека. А теперь тот, кто хочет сказать, пусть скажет. Отец, Позвольте мне первой лететь в вершине камня подвига. Твоя дочь достойна своего отца. Далекий, незнакомый, дрозден, Принцесса Истила прощается с тобой. Ступило утро. Перед дымящимся, как вулкан, камнем подвига стояли только король и королева. Королева сняла с головы свою чудесную корону и бросила ее в остывающий гору. Ее примеру последовал и король Истинка. Вдвоем они понесли расплавленные в ковшике короны к вершине камня. Так погибла Правдалия. Ты плачешь, королева уфула. Королева не плачет. Королева страдает. Эй, хранитель! Настал час передать главную книгу Правдалии нашему драгоценному гостю. Принеси ее. Ваше Величество, вот она! Мальчик, это букварь. поэтому этому букварю Ты научишься языку своих предков. С его помощью ты сможешь расшифровать криптограмму золотой скрижали и расколдовать свой народ. Возни же его, и пусть удача не отвернется. Она подает свою руку тому, кто хочет ее пожать. Ах, моя добрая королева, более прилежного ученика, Вы не сыщите во всем свете. Я прочту правила жизни, И мой народ будет освобожден От глупости и вралий. Чудесно! Но злые и завистливые дрозды Не поймут смысл мудрых правил. Прежде их сердца должны стать добрыми. Возьми это чудодейственное, хрустальное зернышко как только ты положишь него на язычок оно растает как мороженое и твой голос обретет звонкость хрусталя тот кто услышит его забудет ненависть и зависть злобу и корысть и его сердце навсегда поселится доброта но помни Одна единственная лжинка, которая попадет в твое хрустальное горлышко, разобьет его. Оно потеряет силу. Звучит твое хрустальное горлышко Слова, которые ты произносишь Ударяют по нему крохотными молоточками Вот оно извини Как видишь, все очень просто Ну, а нам пришла пора расставаться Обратно ты полетишь с Фелидором Граждане Феллини прощаются С почетным гостем королевства <с1> <смех> <смех> <смех> До свиданья, королева Уфула! До свиданья! До свиданья! До свиданья! Ах, какую печальную историю вы рассказали, многоуважаемый магистр. Я растроган до слез. В таком случае я немедленно раскурю четвертую чулку. Вы, вы станете свидетелем удивительных событий. Удивительных. Слушайте и внимайте. Возвращение из Феллинии Пико взялся за изучение букваря правдалии. И вот прошла зима, с крыши закапала копель и наступила весна. К этому времени Пико без всякого словаря мог читать и писать все, что душе было угодно. Теперь он был готов расшифровать криптограмму золотой скрижали. Попасть в гранитное подземелье было несложно. Стоило во всеуслышание сказать что-нибудь умное и правдивое, как Пико тут же схватили бы слуги короля свирепые Эбеганы. Они бросили бы Пико к смерти. Да-да, ах, -да. к камню смерти, я не оговорился. Камень подвига король пещур превратил в камень смерти вместо ужасной казни. Ведь в гранитном подземелье после гибели правдалии поселились огромные аспиды, две страшные змеи, которые всегда-всегда были голодны. Пико не боялся встречи с аспидами, но он никак не мог решить, что раньше ему нужно предпринять, прочесть правила жизни или прежде сделать дроздов добросердечными. Так, если я стану петь... Правдивые песенки на улицах города То не схватят ли меня в тот же день? Ой, ну почему я не спросил совет у королевы Уфу? Не печалься, я тебе помогу Ой, кто здесь? Это я, твоя Ромашка Я ведь обещала тебе, что весной мы непременно встретимся Ромашка! Милая моя подружка Когда-то у детей правдали была одна забавная игра в слова Последнюю букву слова они переставляли в его начало И получалось очень смешное и совсем на себя не похожее слово Вот я говорю, опик Скажи, Пико, что это значит? Ну, опик Я так сразу и не соображу. О-пик. О-пик. О пи -ко. Это же твое имя. Да, да, здорово. Теперь, переставив последние буквы слов, ты смело можешь петь правдивые песенки. И ни одна лжинка проникнет в свое хрустальное горлышко. Зато все услышат твой чудодейственный голосок. И вот на следующий день на улице злых наперстков состоялся первый концерт ПКО. заканчивалась одна песенка, как портняшки просили Пико спеть еще. Они, конечно, ни слова не понимали, ведь Дрозденок в каждом слове переставлял последнюю букву, но с каждой новой песней их сердца навсегда покидали червячки завистью злобы. Это было настоящим чудом. на утро В залитый солнцем дворик Пико Клынули просительно Каждая улица, узнав о замечательном концерте Направила к хрустальному горлышку Как прозвали жители Врунглупи и Дрозденка Пико Своих грамцов И всюду, где побывал с концертами Пико Всюду он имел грандиозный успех Как-то раз, возвращаясь домой Пико присел у Ивовой изгороди Передохнулся Вдруг позади, в заросшем бузиной и крапивой дворике, раздался чей-то плач. Ой, кто там плачет так горько? Ой, какая маленькая дроздушка! Почему ты плачешь, девочка? Как же мне не плакать? Одной. Родители моих прошлой зимой придавила сочину в лесу, а бабушка еще на ту неделю ушла, да так и не вернула. Ну ты погоди плакать. Ты скажи, почему я тебя не встречал Ра? Ведь мы с тобой живем на одной улице. Посмотри на меня. Ну и что? Лицо мое конопата, на спине горб растет, крылья короче лапок и клюв ужасно толстый. Я никогда, никогда не смогу выйти на улицу. Все будут-то давно насмехаться. Может, лучше я буду плакать на крыльях? Как мне тебя жалко. Ты знаешь, ну все же не стоит отчаиваться так. Пускай черты твои не хороши, ۶ им прелестить воображенье. Но красота, но красота души Уже сквозит в любом твоём движенье. А на утро поднимешь ресницы Пред тобой, как лесные царьки, Золотые песцы и куницы Запоют, прибежав, и с тайги, Поднимая Смотри вот в это зеркальце прекраснее твоего лица Не сыщешь во всем королевстве Как тебе стыдно смеяться над бедной дурной? Я не смеюсь, ну-ка, ну-ка Анна, ты же еще очень маленькая. Кто тебя будет кормить, одевать? не знаю. Вот что, мои родители всегда хотели иметь мальчика и девочку. Мальчик, это я, а девочкой будешь ты. Э, бежим скорее, я Ой. познакомлю тебя с нашими мамой, с папой, с моей ромашкой. Вот так и появилась в домике дровосеков Дроздушка Анрос. Пико и Анрос так полюбили друг друга, что не могли расстаться ни на минуту. Вскоре их стали называть женихом и невестой. Тем временем слава о хрустальном горлышке Пико перешагнула через стены королевского дворца. И, конечно же, завистливые придворные певцы поспешили к королю. Ах, ваше ненаглядное, глупейшее глупейшество, Ах, ваше негреглядное, жестокое жесточество, Снижающими поклонами, снижающим вдохновением Докладываем а вам, так что в коровестве глупостей С ужасными концертами явился к вашим подданным Дрозденовичек пико Он песнями хрустальными Сердца им разбивая Он делает их добрыми И злому отнимает В газетах о пишут И в заграничных дагр Мы верим, мы надеемся Король его накажет Мы верим, мы надеемся, мы верим, мы надеемся Король его накажет Как? Что-что такое? Где министр тайны и бегания, этот презребный, лапорно? Я здесь, ваше глупейшее глупейшество. Что же это получается? От певцов я узнаю о безобразиях. Слыхали ли дело? О хрустальном горушке за границей знают. А я король... И, и, и ничего о нем не слышал. Да я велю переломать тебе все кости. Ваше глупейшее глупейшество. Велите отправить Лапорду камни смерти, но прежде позвольте вашему преданному слуге сказать то, о чем умолчали презренные придворные певцы. Но они почему-то упустили из виду, что слеза короля... Отметил этого мальчика на празднике великой глупости. А разве это не значит, что дрозденок просто обязан был стать талантливым? Да, да, это... это, конечно, моя слеза э -э -э, многого стоит. Но что из этого следует? А следует из этого, что слава хрустального горлышка — это не его слава. Ага. А я же тогда это слава. Ваша. Ваша мой король. Ага. Ваша. Поэтому народ, когда славит пико хрустальное горлышко, он славит не его самого, а ваши глупейшие из глупейших глупейшеств. Ээ, пожалуй, ваша Но да. что ты скажешь о том, что мои подданные становятся ни с того ни с сего добряками, а? <свят> Ваша глупейшая глупейшица. Размелюсь напомнить вам, как приветствуют ваши глупые подданные выезд короля. Они не стучат, а поднимают лапки вверх и складывают из них слова любви к своему королю. Маленькой лжи достаточно, чтобы видеть, что в их любви есть немножечко доброты. Хм. Значит, слава не его слава. Да. Слеза моя. Да. Подданные мои. Ну. Все мое. Абсолютно. Ну, поэтому я должен назначить пико-хрустальное горлышко... Первым придворным певцом. Так. завтра же доставить во дворец мою славу. После праздничного ужина вы все услышите ее хрустальное пение. Будет исполнено так. ваше глупейшие глупейшество. Да, ничего не скажешь, но удивительную историю рассказал магистр в своей четвертой трубке кальяна. Просто удивительно. Министр тайны Эбегани, всемогущий Лопордна, сказал королю, будет исполнено ваше глупейшее глупейшество. И вот утром следующего дня перед домиком Пико остановилась черная карета, запряженная четверкой черных лесных крыс. С каждой стороны кареты на подножках стояла По два огромных эбегана. Страшные гости, мы эбеганы, Мы службу крабом отнесем. Никто не сравнится с нами, послости. Мы думать должны. Ни о чем Все. Именем короля Ико хрустальное горлышко Арестован Выходи Сейчас ты узнаешь Тоблестную глупость и боганов Наши мысли хранятся В шляпах под мощами Цепи полезные в кармане. Сердце приказы Железные Железные Железные Железные Эй, Эй ты, пошевеливайся А шинистр не любит ждать Пошевеливайся Эй, да. Ему не придется долго ждать Я готов Давно О, Куда же ты? А я? О, не печальтесь А ты, Анейрос, береги правду и не принимай ложь. До встречи! Эй, залетые! -э -э! А вот мы и прибыли. с биноклем на клюве? Тихо, тихо. Видишь, наш министр рассматривает тебя. Тупо смел надеть цепи на лучшего кипца королев я тебе медленно шабом на эту дружку Немедленно снять цепи. а Видишь, как тяжело министру Лапорне работают? Да. Одни умники кругом, но одни умники! Но теперь, теперь-то все позади. Я надеюсь, первый придворный певец подружится с первым министром, Пер Первый придворный певец? Да, первый! И глупейшее глупейство... Я тебя первым придворным певцом. Кажется, этот Пико от счастья потерял голос. Точно, я же потерял голос. Нужно это запомнить. Вдруг королю не понравится пение хрустального лорозка, а ночам и ханжам, тогда бы я отправил это в выскочку камню смерти. И все. Из-за него я чуть бы не лишился головы. Дорогой наш первый предборный певец, сегодня вечером его глупейшее глупейство... Сволить видеть тебя на праздничном цирковом ужине. Hey! Golfmeister. What do you hear로부터 дворному певца в его апартамент. Ровно в 8 часов. На башне дворца раздался залп из восьми старинных пушек. Ночью съявился гофмейстер золотым голуном на бархатной шапочке и повел разодетого в пух и прах дрозденка к золотым дверям королевской столовой. Там он передал его важному гофмаршалу в бакенбардах. И вот гофмаршал распахнул обе половинки дверей и провозгласил Слава его глупейшего глупейшества Первый придворный певец Мико хрустальная горлышко! Ах, у меня любит по глазам! Столько драгоценностей на платьях придворных! ха ха огромный живот у короля! о Так это и есть моя слава. Да, ваше глупейшее глупейшество. Ну что ж, после ужина у меня будет достаточно времени, чтобы насладиться голосом моей славы. А сейчас послушаем, что скажет мой живот. Не пора ли пригласить директора цирка его замечательных артистов. Как прекрасно играет живот его глупейшего-глупейшего. Как прекрасно! Пора, пора, пора приглашать артистов. Невероятно! Блюдо, которое поставил перед королем слуга, что иное, как игрушечный птиц. Цирк. Ой, да он вовсе не гушечный. Под куполом, на скамеечках расположился настоящий оркестр. Как дуфары лягушата и как искусно ведут партию скрипов кузнечики. Ну и А вот и директор цирка, какой важный. Первым номером моей новой программы Выступят непревзойдённые акробации Братья Белянки Встречайте! Надо же! Никогда не думал, что гусеницы Белянки Которые живут на капустных грядках Могут так здорово крутить сальтово ртали Смелее! Али! Хоп! Что это? Так они же прыгают прямо в клювы короля и королевы. Так вот, оказывается, что скрывалось под цирковым ужином пищурка. Надо немедленно прекратить это ужасное представление. Ну как? Как мне спасти несчастных артистов? А сейчас... Великий факир мушонок Дрозофилов исполнит свой смертельный номер. Используя только лапки, он извлечет из воздуха огонь. Боже мой! От трения лапки мушонка нагрелись. Он корчится от боли он плачет. Это не фокус, это пытка. Ах, ну почему я не могу ему ничем помочь? Я... Что-то случилось. У меня пропал аппетит. Но кто посмел испортить нам праздничный ужин? Где министр Лапортна? Сейчас же отыскать виновного. Короля влетела вместо мушонка, но то ля, спел этот поганец Пико. Ваше глупейший глупейство, произошло маленькое недоразумение. Маленькое? Да знаешь ли ты, что я с тобой сделаю? Произошло драматное недоразумение. Вот О, какое! «Первый предвольный певец был так восхищен вашей прекрасной жестокостью, жестокостью его глупейшего глупенчества, что не смог удержаться и запел! Но от волнения потерял голос, и у него получилась фальшивая нота». «Фальшивая нота?» да. «В твоей старой голове, наверное, Получилась глупость. Как может какая-то фальшивая нота испортить мой аппетит? Ваше глупейшее глупейство. Конечно, конечно, простая фальшивая нота осталась бы вашим аппетитом незамеченной. Но я говорю о фальшивой ноте славы короля. А она, значит, может испортить аппетит кому угодно. Ха. Это легко проверить. Достаточно назначить испытания, как, и как, мы как, все... Как, как, как Ты предлагаешь испытать мою славу? Вы ну, что, ваше глупейше, глупейшество, ваша слава не нуждается ни в каких испытаниях. Ну, нужно испытать пико-хрустальное горлышко. То есть... Если король проявит благородную жестокость и отправит в гранитные подземелье первого придворного певца, то утром мы сможем узнать, достоин ли он быть славой короля. а Наши верные аспиды уже неделю ничего не кушали. Вы наголодались, ребята? И вот если Пико хрустальное горлышко съедят, то сразу станет ясно, что слава его глупейшего глупейшества попала к нему, простите меня, случайно. Разве можно доверять славу короля случайным, я бы сказал, Дроздан? Ты очень глупо сказал. Я и сам хотел испытать хрустальное горлышко, но... но... но давайте спросим у первого придворного певца, не страшно ли ему будет в желудке аспида, а? Ой, может, там, наверное, и темно, и, и сыро. Ах, министр Лапордна, если бы ты знал, какую бесценную услугу ты мне оказал, уже завтра я смогу расколдовать народ в вунглупий. Ваше глупейшее глупейшество, я преклоняюсь перед вашей жестокой глупостью. Завтра ваш первый придворный певец споет вам свои самые прекрасные песенки, а сейчас будете поскорее проводить меня к зубастым аспидам. И вот, тотчас двенадцать эбеганов из охраны короля окружили его и повели смелого дразденка туда, откуда еще никто не возвращал. Ах, дорогой магистр, трубка кальяна всегда гаснет на самом интересном месте. Да. Но... Что прикажете делать, коли жизнь Пико сплошь наполнена интересными событиями? Ну, тогда рассказывайте, рассказывайте скорее, что же случилось с Пико дальше? Вдруг этот коварный Лапордно придумает для Пико новую хитрость? Должен сознаться, судовик, что у вас есть все основания и беспокойства так слушайте, слушайте... If me my dear. Гранитному подземелью показался Фико очень долгим. Он то и дело поторапливал сопровождавших его обеганов, и обеганы молча завидовали глупости Дрозденка. «Это каким же нужно быть глупым, чтобы так торопиться умереть?» спрашивали они у себя и тут же прятали свои мысли в карманы, ведь королевским обеганам было строго-настрого запрещено дум. начальник охраны короля. Я очень смело поверну ключ. Вы видели? Да, да, да, да, да, да, да. А теперь пусть кто из вас смело открой дверь. Ну, я боюсь.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 О, какая огромная катушка! Нитки толстые, как канаты. Ой! Что это? Ну, по сути, превратся канаты. Это тело Аспида, аня обвили камнем Троджига. А! Какие вот страшные глаза на Они похожи на чемоданы, доверху набитые острыми комсами и зубами. Здравствуйте! Я рад познакомиться. М Меня зовут Пекот. Слышу, горы. Мне показалось. Слышал. Да, так нам пришло. очень нежливо и хуже. вот кор и сина, вы, наверное, совсем здесь одичали. Не отвечаете на приветствие. Мне право неловко делать подобные замечания змеям. Сина, позволь съесть эту пеку мне. Для твоего нежного желудка слишком ядовит. Не обращай внимания, корр. Давай лучше послушаем, что нам ещё скажешь. Давно так хорошо не злились. Говори, мальчик, синый кор слушаю тебя. А, -а, а может, я вам спою? Почему же нельзя? Пой, только песенку выбери покороче. Мы ведь ужасно голодные. Сейчас только горлышко прочищу. Прочистим. <свеч> Была на свете светлая страна в несчастье. Развернем наши кости, и ты увидишь камень подвига. А, так, вот он, смотри. Ах, как он сверкает тысячами грани. Что же это я? Ведь к утру я должен успеть прочесть криптограмму скрижали. Уважаемые коры сины Не поможете ли вы мне перевернуть буквами вверх золотую доску? <свист> Достаточно просунуть в отверстие скрижали ваши хвостики А другими концами обвить ножки тяжелого горна Да поднапрячься, как успех будет в наших... <свист> ну, понимаете, о чем я хочу сказать Ох, я сомневаюсь Очень. но попытаться можно. Попытка, не пытка. Ну-ка, давай-ка, Давай, сына, давай, просунем хвостики в отверстие. Сейчас в отверстие. Так, сейчас, так вот, напрягаемся. Получилось! Ах! Получилось. А я даже не заметила. Когда это произошло? Ой, извини меня, Фикос же, мое недоверие. Ты действительно умный парень. А теперь я попрошу вас, Сина, поднять меня к вершине камня подвига. И наступила та самая священная минута, о которой когда-то пела принцесса Истилла. Зина посадила себе на голову дрозденка и, вытянув свое тело, вознесла его к вершине камня подвига. Там на золотом поле скрижали золотые буквы тайных письмен правил жизни. Мужество изменилось. на его глаза навернулись слезы. Ведь он знал, что в первой букве криптограммы лежит мертвое тело принцессы Истины. Пико плакал и не мог наплакаться. А вместе с ним плакали Кор и Сина. Кор тоже был здесь, он держал факел, чтобы Пико мог видеть буквы. Они плакали долго-долго, пока не выплакали все слезы, которые у них были. Только тогда Дрозденок собрался с духом и взглянул на золотую скрижаль. а я ничего не понимаю! Ну, что, что? Что такое, что? что случилось? Я ничего не могу прочесть! Это совсем не те буквы, которые были в букваре правдалии. Они похожи на какие-то знаки. На какие-то знаки? Какой я невнимательный! Ведь королева Уфула говорила, что правила жизни написаны тайной клинописью. Клинопись. Что же мне теперь делать? Кор, помнишь, когда наша мама по утрам уходила на охоту, Она оставляла нам на бумажке указания. Указания? Что нам есть на завтрак? Да. Кружочек с хвостиком обозначал мышку, а палочка с хвостиком... Ножку-лягушку. А, а кружочек без хвостика обозначал мой любимый завтрак. Сырое яичко перепелось. Вот я и говорю, может, и здесь так. -то. Только значок обозначает не лягушкину ножку и не мышку, да. а букву алфавита Какая вы молодец, Фина! Значков ровно столько, сколько букв в букваре правдалии. Но как узнать, какую букву каждый значок обозначает? Да, как узнать? Нашел! Я нашел ключ! Слушайте, первым в букваре правдалии было слово «любите». Любите? А вторым было слово «звезда». А если это так, мы можем прочесть три слова. Вот они! Любите звездное небо! Ой, и на каждом значке криптограммы распустились золотые розы. Смотрите, смотрите! Перед нами сияет первое правило жизни. Любите звездное небо! Любите художника, живущего в небесном домике. Его волшебная кисть создала жизнь. Ох, Ох, в каждом слове музыка. Как разумеетельно. Раз, теперь почти все знаки скрижали, расстрели золотыми розами. Боже, будет счастлив тот, кто побеждает добром, кротостью и жаждой Правды. Правда. Любите друзей ваших и недругов ваших, и друзья не станут врагами, а недруги перестанут быть ими. Сто лет лежала моя злая голова на мудрых словах и не жала счастья побеждать врагов своих. Эх, любовь! грустно! Страшные гости Мы, эбиганы Мы службу Сравно несем Никто не сравнится Неужели наступило утро? И ко По мной пришли эбиганы Ну что же теперь будет? Ведь ты прочел только три правила Их недостаточно, чтобы расколдовать да, В Урунглупе Вдруг король прикажет тебя убить? Что вы, Синя, тот, кто знает три правила жизни, Не может быть побежден ни глупостей, ни жестокостей. Ручаюсь, не пройдет и часа, Как я вернусь к вам вместе с королем. Знал бы Пико, что его ждет за дверью гранитного подземелья, может, прислушался бы к словам Сины. Не успел он выйти, как на него набросились эбеганы в черных плащах и шляпах конатьей. Тут-то Дрозденок и увидел, что это вовсе не те трусливые беганы королевской охраны, которые сопровождали его в подземелье. Это были слуги министра тайной эбегании Лопор. Значит, значит Пико Опять увидел на своих лапках железные цепи. Но что же произошло в счастливую для Дрозденка ночь во дворце короля пищуха? Ну, скорее, скорее, многоуважаемый магистр, разжигайте, ну, разжигайте седьмую трубку кальяна, пожалуйста. Я понимаю, ваше нетерпение, сударь, оно вполне объяснимо, вполне, но слушайте, не внимайте. Когда наступило время сна, министр тайной обегании Лопортна не сомневался, что тот, кто вызвал болезнь короля, уже несколько часов находится в желудках аспидов. Но не прошло и полночи, как министр был на ногах. <звы> Черт, что такое правда... Какой-то мертвый пико не дает мне спать. А может быть, он не умер? А? Может, и злобные аспиды заболели добротой? Сейчас, сейчас я все узнаю. Так-так-так, так-так-так, говорит... Снимаем зеркало, так Мои любимые уши стен на месте Ребята, подслушайте и передайте мне все звуки и голоса Которые нарушают тишину гранитного подземелья Будет счастлив тот, кто побеждает добром, кротностью и жаждой правды. ай яй яй яй яй яй яй яй яй этого не может быть, этого не может быть, этого не может быть. Левый ух, как всегда, врет. послушай правое. Любите друзей ваших и не ваших. Он значит жив. Он трянук. Жив и считает нас да, бедом <свят> как стихи. Какие стихи это было. Говорит, что она брея, кротости, а гадкой правде. ты вот я всегда чувствую как этот дрозденок. Блин, я не могу. Я бедяный! Вы здесь! Слушайте мой приказ. Всем бедяный «Вложить в свои уши по кедром орешку!» «Вложили!» а -а -а. «Ау! Ау! Ау!» «Не слышит! Вот это хорошо! Это очень хорошо!» «Так, теперь перо и бумага!» Рука к перу, пирог бумага, да. Доставить Пикоху, стальной горлышко из гранитного подземельника, да. Сказать Пикоша его требует король. Вот так вот. А я тем временем подготовлю для этого высказки торжественную встречу. Эй, слуги, мы здесь. Позвать сюда главного замешивателя лжи! И первого придворного палача! Слушайте! Вот сейчас, сейчас этот пико у меня попляшет. Главный замешиватель лжи перед вами. Вижу, вижу я! во первый придворный палач. Ребята, у меня для вас есть маленькая рыботенка. Пико. Что, не ожидал увидеть лапор дно? А? Приваю, не желаю. Приказываю замесить самую отвратительную ложь на свете и влить меру этой лжи Хрустальное горлышко этого пико. Самую отвратительную? Ну что ж, у главного замешивателя лжи она всегда под рукой. Вода, Смерть, Небо, Пустыня, Восход, Солнце, Воля, Короля, Любовь, Беда, Добро, Зло, Кара-ша-ра-ба-ра-ба-ра, Куки-муки, Тики-таки. Готово. Готово. Алач, да зажми ты железными клещами клюв непокорному тростенку. Влей ложь туда, прямо в хрустальный горлышко. Вот так вот, вот так вот. Замечательно, замечательно. А для верности, засы... три меры ржавчины. Вот, вот вот так. Вот так вот. Ну вот, а теперь вот спой нам песенку, пекор Хочу увидеть, как первый придворный палач, послушав твое пение, возьмется сбивать с тебя цепи. Не могу. А может, и главный замешиватель лжи правду станет мешать? Глупый Лапорт, твоя ложь бессильна. Она не может разбить, хрустальное горнышко. Любите звездное небо, Любите художника, живущего в небесном домике, Его волшебная кисть жизнь создала. Великий Лапорно, Вели казнить первого придворного палача, Но перед этим позволь мне сбить цепи с этого дрозденка. И смотрите на кнопку, Вот-вот взойдет солнце, Оно восходит и заходит, Потому что земля вертится вокруг него. Вода дает рост всему живому, Любовь — величайшее счастье, А добро — звездное чудо. Это говорю вам я... бывший главный замешиватель лжи. Скорее! Скорее! Стреляй! Я чувствую, как в моем злобном сердце вот-вот поселится добродетельно! Схватить этого ужасного пико! Отправить снежную Амилону! С него аж не ржа не дыря, так позже сломает упрямца ветра и мороза. И Схватили Дрозденка, и через минуту из ворот дворца вылетела черная карета, запряженная четверкой черных лесных крыс. И так никто и не узнал, куда же подевал Сапико хрустальное горлышко. А когда прошел год, о нем и вовсе забыли. И вот однажды министру тайны и бегании Лопортни доложили, что с Амелоны... Пришел какой-то бродяга. Бродяга уверяет, что он один из десяти беганов, которых послали охранять в Амелоне Пико хрустальное Горлышко. И еще он уверяет, что Пико жив. Министр едва не задохнулся от злости. Ага, значит, говорит, что Пико поет песни с вьюгой на голоса, с песцами-медведями хороводы водит, да еще перышки каждый день. Хай! Стража, вы здесь! Нарядить карету цветами и отправиться за мирос! Слушайте! Сегодня же я добьюсь для моего дорогого дрозденка помилования. Теперь нас новый король. Короля пищу, который мы прогнали. Добрый король, не король. Ну, иди, иди, беганушка, отдохнись. А я попрошу Анирос написать пико-письмецо приветное. Вместе с указом о помиловании ты отнесешь его в Амилон. Иди, моя умница. Иди. Заходи. Заходи, Дедушка, заходи, заходи. заходи. Ну, не упрямься, не упрямься. Вот, министр, поговорить с тобой и отправит куда-нибудь. Здравствуй, здравствуй, красавица Анироса. Надо бы ей улыбнуться. А этот Лапортно оказывается не так уж и страшен. И вежлив, и голос ласковый. Видишь, видишь, девочка моя, не то Окей уж, мы плохие дроздяты с королем. Это ведь пищух был плохим, а мы хорошие. Да. Пойдем покажу ваши апартаменты, где вы будете с Пико жить. Я девочка гордого нрава, Но кто же окажется право? Целая корзина, как я я песибегу, букет красных роз. И всё для, Анны Рост. И тапочки, для милых моих лапочек. И как же до Как талант он любит, как и голубит. А вот у нас и пирос бумагой настолько приготовлена <как> девушка моя напиши ты пико письмо как министр тайные бегания лопорно страдает да Как он хочет, чтобы хрустальный горушка поскорее вернулся бы во дворец, запел бы? Ну, конечно же, я напишу. Пусть знает, что его пост меня... Возмущает. Возмущает, вот правильно. Возмущает. Пиши, пиши, пиши, девочка. Так, так, так. Вот так вот. О, какие же несправедливые слова ложатся на бумагу. Вот даже я несправедливейших из несправедливейших. И кто не смог бы так написать? Ну, дай сюда письмо. Так, хорошо. Способный врубничка. Ну, да-да-да-да-да-да. Ну, да да Все, в как надо. Эй, стража! Мы здесь! Вышвырнуть вон эту нищенку! Вон! Вошли! Вот теперь хрустальный горлышко у меня в лапках. Нет на свете такого существа, который может устоять... Против предательства, любимый! Да, позабыла она, Рос, На Каспико не принимать ложь, А беречь правду. Не знала она, что самое страшное на свете — это солгать самому себе. Глянула она напоследок в венецианское зеркальце, а из него на нее смотрит дурнушка. Точь в точь та она рос, какой была она до встречи с Пико, с горбом, с конопушками и толстым клювом. тут -то она и поняла, что красота обретается любовью, а любовь живет верностью. Вот так и разбилась хрустальная горлышко Пико. Потому что кто же не знает, что целое складывается из двух половинок. Половинка Пико, а Нерос, солгала. Значит, солгал и он. весьма весьма поучительная история. Супер. Но что же было дальше, дальше? Неужто ничтожный лапорно победил? Позвольте, куда же подевалась чудесное убранство клетки? А кальян исчез, что это значит? Увы, Увы нам пришла пора прощаться. Наберитесь терпения, мы не Временно встретимся с вами, и вы вновь услышите истории об отважном Грозденке. Понимаю, вам бы хотелось рассказать о Пико всем детям, да? Их мамам и папам, бабушкам и дедушкам. Не просите меня об этом, сударь. Добрые дела не нуждаются в позволении. Так гласит одно из правил жизни, Отлитых золотыми буквами на скрижали. Правда ли?